План. Надо срочно придумать план, чтобы не впасть в панику. Требуется план. Думал. Быстро, быстро, полторы минуты. Всё, план. Как действовать в ближайшее время? Придумал. Во-первых, добраться до слона. Слон рядом с зоопарком, с планетарией, с высоткой. Я неплохо представлял местность сверху. Надеюсь, что получится узнать её на ощупь. Постараюсь. Всё равно ничего другого не остаётся. С едой плохо. Несколько пачек китайской лапши – все. С водой сложности. Ее нет вовсе. Нет, она вообще есть. Все подвалы ею залиты. Но вряд ли ее можно пить. Найти воду вслепую – ничего себе задачка. Лед не годится. Мало ли из чего лед намерзает. Снега нет пока. Сосульки – тот же лед. Ладно. Три дня на то, чтобы разжиться водой – есть. Это время поголодаю. Лучше не есть, когда нечего пить. Оружие имеется. В коридоре валяется двустволка, патроны остались. Хватит. Главное выйти к слону. А из слона до подземного магазина. Там засяду поплотнее, расставлю палатку в отдел снаряги. Двойную палатку и ещё настоящий спальник-мешок на пуху полярных птиц. Я никогда не видел этих птиц, но там было написано, что этот пух самый тёплый в мире. В этом пуху спят на снегу и не простужаются. Запасы там есть. Свет Свет мне теперь не нужен. Зато похоронный набор интересный. Есть ли набор для слепых? Что полагается слепым? Палочку для ощупывания дороги перед собой. Во-вторых, переждать зиму. Наберусь в магазине сил, хотя там затяг вроде бы поселился. Придётся внимательно проверить всё, каждый метр прощупать, простучать, но это после. Сейчас следует подумать, как передвигаться. Тупо ломиться на ощупь нельзя. Надо по возможности держать направление и отмерять расстояние. Леска. В рюкзаке две катушки, 200 м. Буду шагать по натянутой нитке. Отклонения, конечно, неизбежны. Постараюсь свести их к минимуму. Вспомнить дорогу, самое сложное. Вспомнить. Спуститься вниз к выходу. Выход. Там плоские ступени и много битого стекла. На улице танки с большими колёсами. Проберусь. Прямо напротив выхода дорога. Много машин, надо перебраться. Вышка находится почти напротив центра. Её придётся поискать. До вышки добраться надо обязательно. Там карабин, без него никак. Надо обязательно забрать. Опасно, конечно, лезть наверх вслепую, но без карабина нельзя. Дальше. Дальше посмотрим. Надел рюкзак. Сделал несколько шагов вперёд, осторожных. Всё время казалось, что я вот-вот провалюсь, что пол ухвалили. Но пол оставался на месте. Я, не поднимая ног, брёл по монтажной, расталкивая неисправную аппаратуру и обломки кассет. Наткнулся на стеллажи, ощупал. Ничего. Все коробки с кассетами исчезли. Китайцы вывезли их на своём дирижабле. Собирают кассеты, книги, изучают наш мир. Проникают в него постепенно наполняют своими зверьми, страшными болезнями, неправильным воздухом своего и мало в наш перебираются. хотят его лучше знать дальновидные китайские захватчики. Только я их немного обманул. Не все косяки они нашли. Главную не нашли. Усмехнулся. Странный эффект. Голос без изображения звучит странно, не состыкуется. Снеговик продолжал стоять в углу, поникнув носом. Я отвернул ему голову. Сунул руку в тёплое снеговичное утро и достал плеер. Осталось совсем немного. Минуты 4. Посмотреть. Там наверняка что-то интересное есть. Потом посмотрю. В путь. Спасибо этому дому. Пойду к другому. Вспомнил я присказку Егора и добавил: "К другому слону". В путь. Перед железной дверью подобрал двухстволку, зарядил. Патроны не различались. Цвета я не видел, и поэтому зарядил все подряд. Наверное, я мог различить их по весу, возиться не хотелось. Все подряд. Двинулся по коридору по правой стене, шаг за шагом. Запнулся за будильник. Он брякнул, освободил последнюю трель. Я поднял его, сунул в карман. Стану заводить, слушать, как гремит. В слоне буду его слушать каждый день. Это порядок. Утром будильник, вечером тиканье. Да я вообще стану его с собой таскать. Пусть тиканье всегда остается со мной. Выбрался за разорванную переборку баррикаду. Двадцать шагов от будильника и вляпался во что-то скользкое. Поймался за стену, поводил подошвой по полу, пытаясь определить, кровь или другое. Вполне могла быть и кровь. Я выставил здесь растяжку, китаец смог нарваться. Тогда от него вполне могла остаться лужица. Решил не думать, чья это тут кровь. Кровь она и есть кровь. У китайцев она, кстати, совсем как у нас, красная. На лестнице остановился. Спускался медленно, прощупывая ногой ступени. Потому что мне продолжало представляться, что они, китайцы, украли лестницу. Они забрали моих, а мне уготовили судьбу более горшую. Несчастным слепцом стану скитаться я по разрушенному миру. В надежде встретить достойную, быструю и героическую смерть. И на каждом шагу меня будут подстерегать ловушки. Подпиленные лестницы, открытые люки, развёрнутые пропасти, капканы, расставленные безумцами, слизни, подкарауливающие путников в тёмных уголках, сумраки, ждущие в сумраке. Собрав на языке загустевшую слюну, скатал её в комок и плюнул. Плевок звонко ударил по бетону. Лестница на месте. Плюнул ещё подальше. Вот и нашёл способ передвижения. Надо найти засохших конфет, набрать в рот и плевать перед собой. Определяться побряканье, а то никакой слюны не хватит. Проплевывать дорогу, кто бы мог подумать. Спустился по лестнице. Хоу. Стекло заскрипело под подошвами. Улица встретила холодом. Морозец прижал щеки. Я сместился чуть вправо, нащупал колесо брони машины. Насколько я помнил, танк стоял как раз напротив вышки. Я привязал леску к колесу, надел катушку на мизинец и двинулся вперед. Пропускал леску между пальцами. Старался держать натяжение. Натяжение важная вещь. С помощью неё легко отмечать отклонения в сторону. Если пальцы начинают резать, значит смещение. 100 м медленно, со скрипом, еле-еле. Через две машины перелез, привязал леску к железке, попёрся обратно. Отвязал леску от колеса, вернулся. Черепаший способ перемещения. Другого, впрочем, нет. Вперёд, вперёд. Через 200 м наткнулся на колонну воздушной дороги. Привязал леску к ней и ступил на дорогу обычно, в лабиринт из скрученных и перевёрнутых машин. Идти напрямую здесь было сложно. Мне пришлось вилять, запоминая правильное направление. Пробраться сквозь мятое железо без потерь не удалось. Наткнулся на острое, оцарапал руку. Зацепился рюкзаком, дёрнулся, съехал по капоту. Рюкзак из несгоряйки сделан. Отличная ткань. Действительно не горит, не рвётся, не намокает. Поэтому при зацеплении легко освободиться не получилось. Пришлось подёргаться. Самые пустяковые вещи без зрения становятся неожиданно сложными. Я выпутавался из рюкзака не меньше 5 минут и порезался ещё. И едва не раздавил пальцы дверью. А потом вообще пришлось карабкаться по автомобильным крышам. Подумал, что идея с леской не такая уж и хорошая. Не очень удобно возвращаться назад. В этой мясорубке легче лёгкого переделаться в кровавую кашу. Запнулся. Штырь, обломок бетона, потерял равновесие. Леска натянулась и зазвенела. Тонкая, 0,4 мм. Я повис на ней. Крепкая. Умели раньше делать. Качнулся в обратную сторону. Леска ослабла. Вытянул все 100 м. Теперь надо привязать. Тут мне в голову пришла крайне неудачная мысль. Рюкзак мешал. Ползать с ним по этим развалам было не очень удобно, поэтому я решил его оставить. Отупел. Не только ослеп, но ещё и в мозгах повредился, это точно. Скинул рюкзак, привязал леску к лямке. Немножко отдохнул и по лесу обратно, стараясь не выпускать леску, зажимал её в кулаке. Конечно, я оборвался. Слишком сильно опёрся о капот, а он треснул. Давным-давно прогнил, зараза. Я провалился в двигатель. Леска разрезала пальцы. Я её не выпустил, хотя она добралась почти до кости. В спину упиралась твёрдо и остро. Надо было выбираться. Я пошевелился. Леска натянулась до предела, и я выпустил её, чтобы не разорвать. Леска дзинькнула, распрямилась, проныла, как плохо натянутая струна. Выбрался из капота, поднял руку. Ничего. Я должен был наткнуться на леску, но её не нашлось. Я поднял вторую руку. Принялся размахивать ими, даже немного подпрыгивал. Леска исчезла. Я пробовал влезть на капот и снова провалился. Поднял двух стволку, постарался поймать её прикладом. Пусто. Леска пропал. Я метался между совершенно одинаковыми на ощупь поверхностями, стукался, царапался и запутывался всё больше и больше. Потерял направление, прокусил губу. Видимо, леска всё-таки оборвалась. 04. Не выдерживаю. Слишком много острого. Обломки, осколки. Всего-то и надо царапнуть чуть. Балван. Адуревший болван. Я уселся на покрышке. Хорошо, что есть куртка, тепло. Надо успокоиться. Если леска действительно оборвалась, вряд ли получится найти конец. Да чёрт с ней, с этой леской. Я пополз, как я думал, в сторону вышки. Это продолжалось долго. Лес по крышам протискивался между бортами. Иногда подлезал под, а иногда на премик через салон. Раньше я никогда не сидел внутри. Оказалось, что зря. Сиденья мягкие, двери закрывались плотно, тишина внутри. С каждой машиной я запутывался всё больше и больше. Стало холодать, наступила ночь, но мне было плевать. Я не чувствовал усталости и спать не хотел. Брёл по лес, протискивался и остановился только когда холод стал совершенно нестерпим. Приложившись щекой к металлу, я едва не оставил на нём кусок кожи. Тогда я забрался в первую же машину, закрылся изнутри, устроился на заднем сиденье и стал ждать рассвета. Ночь выдалась глухая. Над улицей полз заморозок, мёртвый как мрец. Окружавшее меня железо пело и похрустывало, съёживаясь от холода. Я сжимал двустволку и старался выслушать посторонние звуки. Так продолжалось до утра. Утром показалось солнце, И вокруг перестало хрустеть. Сделалось тихо, и я услышал сопение рядом, за дверью моей машины. Кто здесь? спросил я. Само собой никто мне не ответил. А я понял, кто это. Трубный дед. Тот, кто спускается по печной трубе. Только он не подарки приносит. Он башку сносит, перерезает горло, сбрасывает с крыши, режет ремни из спины. Добрый такой старикашечка.